Смотри отзывы и отчеты «Петербуржец» Лялин В.С. Маленькая хроника. Житель Буренин В.П. Напрасные жалобы. Отдельное издание лекции Мерешковский Д.» о причинах упадка и новых течениях современной русской литературы. Конец примечания. С тех пор рассуждения об импрессионизме Чехова стали общим местом.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 В. Вульф, Д. Голсорси, Д. Гилгут, А. Миллер, Ф. Моряк, Д. Осборн, Л. Оливье, Джон Б. Пристли, Шон О. Кейси, Б. Шоу и многие другие. В создании нового языка драматургии Чехов был не одинок Рядом с ним развивалась европейская новая драма Г. Гаутман, Г. Ипсон.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 сложности. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.